И что в этой литературной революции тоже было с самого ее начала то хулиганство, то отсутствие меры, те трюки, которые напрасно Блок приписывает одному Алексею Толстому. Были впрямь завитки вокруг пустоты. Был в свое время и сам Блок грешен насчет этих завитков, да еще и каких. Андрей Белый, употребляет для каждого слова большую букву, называл Брюсова в своих писаниях «тайным рыцарем жены, облеченной в солнце». А сам Блок, еще раньше Белого, в 1904 году, поднес Брюсову книгу своих стихов с такой надписью «Законодателю русского стиха, кормщику в темном плаще, путеводной зеленой звезде». Меж тем, как этот кормщик, зеленая звезда, Этот тайный рыцарь жены, облеченный в солнце, был сыном мелкого московского купца, торговавшего пробками, жил на цветном бульваре в отеческом доме, и дом этот был настоящий уездный, третьей гильдии купеческой, с воротами, всегда запертыми на замок, с калиткую, с собакой на цепи во дворе. Познакомись с Брюсовым, когда он был еще студентом, «Я увидел молодого человека, черноглазого, с довольно толстой и тугой гостинодворческой и скуласто-азиатской физиономией. Говорил этот гостинодворец, однако очень изысканно, высокопарно, с отрывистой и гнусавой четкостью, точно лаял в свой дудкообразный нос и все время с интенциями, тоном поучительным, не допускающим возражений. Все было в его словах, крайне революционно, в смысле искусства. Да здравствует только новое и далой все старое». Он даже предлагал все старые книги дотла сжечь на кострах. «Вот как Амар сжег Александрийскую библиотеку», – воскликнул он. Но вместе с тем, для всего нового уже были у него, этого дерзателя, разрушителя, жесточайшие, непоколебимые правила, уставы, узаконения, за малейшее отступление от которых он, видимо, готов был тоже жечь на кострах. И аккуратность у него в его низкой комнате на антресолях была удивительная. «Тайный рыцарь», «Кормщик», «Зеленая звезда» тогда и заглавия книг всех этих рыцарей и кормщиков были не менее удивительны. «Снежная маска», кубок метелей, змеиные цветы. Тогда, кроме того, ставили их эти заглавия непременно на самом верху обложки в углу слева. И помню, как однажды Чехов, посмотрев на такую обложку, вдруг радостно захохотал и сказал «Это для косых». В моих воспоминаниях о Чехове сказано кое-что о том, как вообще относился он и к декадентам, и к горькому, к Андрееву. Вот еще одно свидетельство в том же роде. Года три тому назад, в 1947 году, в Москве издана книга под заглавием «Антон Палч Чехов в воспоминаниях современников». В этой книге напечатаны, между прочим, воспоминания Тихонова, Сереброва. Этот Тихонов всю жизнь состоял при Горьком. В юности он учился в Горном институте, И летом 1902 года производил разведки на каменный уголь в уральском имении Саввы Морозова. И вот Савва Морозов приехал однажды в это имение вместе с Чеховым. «Тут, — говорит Тихонов, — я провел несколько дней в обществе Чехова и однажды имел с ним разговор о Горьком, об Андрееве. Я слышал, что Чехов любит и ценит Горького, и со своей стороны — не поскупился на похвалу автору «Буревестника», просто задыхался от восторженных междометий и восклицательных знаков. «Извините, я не понимаю», — оборвал меня Чехов с неприятной вежливостью человека, которому наступили на ногу. «Я не понимаю, почему вы и вообще вся молодежь без ума от Горького? Вот вам всем нравится его «Буревестник», «Песнь о Соколе». Но ведь это не литература» а только набор громких слов. От изумления я обжегся глотком чая. «Море смеялось», — продолжал Чехов, нервно покручивая шнурок от пенсне.